Глава четырнадцатая. «Такого поворота я, конечно, не ожидаю и на миг теряюсь. Спохватываюсь только тогда, когда язык этого мерзавца пытается раскрыть мои губы. Сгибаю колено и резко дергаю его вверх. Все, поиграли в леди и хватит». Парковщик вскрикивает и сгибается пополам. «Дура! Спятила совсем!» тон и зажмурившись, прислоняется к стойке. Нечего руки распускать и губы. Тыльной стороной ладони яростно вытираю рот. Ощущение такое, такое, словом, не знаю какое. Не могу сейчас думать и анализировать. Соволочуга застал меня врасплох. С ним придется держать ухо востро. Краем глаза ловлю сбоку движение и поворачиваюсь. Швейцар стоит, раскрыв глаза и рот, заметив мой взгляд, качает головой. «Ну, девушка, вы даете Вам помочь!» Он бросается к Владиславу, участливо заглядывая в лицо, помогает выпрямиться. «Даже мне страшно стало, когда увидел, как она вас...» «Спасибо!» — с трудом произносит парковщик. «Прямо искры из глаз! Стерва!» Владислав Борисович, держитесь от этой мигеры подальше. Совсем девка границ не знает. Да-да. Лучше нам соблюдать дистанцию. Подтверждаю слова швейцара я. Я думал ты леди. Я тоже надеялась, что ты джентльмен. Ошиблась, видимо. А как я должен изображать твоего мужа, если не буду прикасаться? А задача насмотрю на парковщика. А он прав. Об этой стороне супружеских отношений не задумывалась. Может, оставить эту идею пока не поздно? Сейчас ты еще не изображаешь моего мужа, так что стой там и не двигайся. Я пока и не смогу. Никто тебе, принцесса, не говорил, что это самое чувствительное место у мужчин. Так можешь и без наследников оставить. Как потом расплачиваться станешь? «Не придумывай! Я только напугала тебя, едва задела!» Краснею я. «На автомате действовала! Защищалась!» «Святая невинность! Мы будем ругаться или поговорим о деле?» «Ты сейчас на работе?» Парковщик оглядывается и кого-то подзывает к себе. Через секунду рядом оказывается тот парень, которого я раньше видела в гараже. «Санек, подежурь за меня, лады!» Владислав вдруг подмигивает напарнику. «С чего бы это? Настораживаюсь. А если меня сейчас разыгрывают?» «Да-да, Владислав Борисович, вот, еще одна странность. И швейцар, и студент называют парковщика по имени-отчеству. За что такое уважение? Ладно, паренек, он совсем юный, но швейцар старше Владислава вдвое, а туда же». Тревога начинает расцветать в душе. «Не нравится мне это! Ох, как не нравится!» «Спасибо, Санек!» «Держите!» Паренек протягивает Владиславу пачку сигарет. Тот небрежно сует их в карман и размашисто идет к моей машине. «Я бегу следом, преграждая путь. Не хочу оставаться наедине с этим человеком. Не могу!» Внутренний голос кричит. «Опасность!» Давай, давайте поговорим на нейтральной территории. Неожиданно перехожу на вы. Харизма у этого человека такая, что ли, в лобби-баре, например. Парковщик задумчиво смотрит на отель и отрицательно качает головой. Нельзя. Вдруг начальство меня поймает, он криво усмехается. Останусь без премии. Предлагаю кафе напротив. Такой вариант меня устраивает. Садимся за столик. Заказываем кофе, ловлю себя на мысли, что не знаю, кто должен будет заплатить за напиток. Решаю, что я, как работодатель, обязана это сделать. Как же все сложно. Владислав. Влад, дорогой, любимый, милый, так называют мужей юные жены. Если не сможешь убедительно играть, твой план провалится сразу. Может, порепетируем? И опять у меня появляется чувство, что надо мной смеются. «Владечка сладкий мой, отвали!» «Фу, как грубо!» — смеется парковщик и кривит губы. «Тот же мне дворовой эстет нашелся!» «Ладно, рассказывай, что ты задумала?» Начинаю говорить под его пристальным взглядом и ненавижу себя за то, что вынуждена просить об одолжении. Но он слушает внимательно» не перебивая, и я постепенно расслабляюсь и вываливаю задумку. Ну, примерно так. Глубоко вдыхаю, словно долго сидела под водой, и мне не хватало воздуха. «Суровые у тебя предки!» — без улыбки говорит Владислав. «Как думаешь, справишься с ними?» «Хочу попробовать». «Нужно выработать стратегию и придумать легенду, когда познакомились, сколько встречались и так далее». «Мы можем взять случай с Настей, и это будет правдой», – неуверенно предлагаю я. «Это было неделю назад. Не прокатит». «А если использовать штрафстоянку?» «Мою машину угнали, например, за парковку на месте инвалидов?» «Да-да. А вы меня выручили. Так и познакомились». «Какое-то время мы придумываем детали. Я постепенно успокаиваюсь и даже вхожу во вкус». Обманывать родителей нехорошо, но они не оставили мне выбора. «Когда едем?» – спрашивает Владислав. Завтра после обеда. Ужин с тетей Мариной мама наметила на первое число. Ресторан. «Что вы! Ты! Хорошо! Чувствую, что краснею. Придется постепенно себя контролировать. Дома мама гордится тем, что прекрасно готовит. Дорогих гостей она ублажает шикарно». «Значит, нам придется ночевать?» «Да. А в чё проблема? У нас есть комната для гостей». Владислав приподнимается и через стол приближает ко мне лицо. Я отшатываюсь и чуть не падаю со стула. Крепкая рука хватает меня за воротник пальто и возвращает на место. «Ты такая наивная или прикидываешься? Молодожены спят в одной постели». Мои щеки из красных становятся пунцовыми. Я нервно сжимаю чашку с кофе и вздрагиваю. Владислав высвобождает ее из моих пальцев и ставит на стол. Будем действовать по обстоятельствам, решаю наконец. И еще у тебя есть какой-нибудь костюм? Моя мама очень консервативна. Лучше ей не знать, что ты простой парковщик. Костюм? Этот несносный мужик откидывается на спинку стула и пронизывает меня луковым взглядом. «Нет, не заработал еще на костюм. Да и зачем он мне? На байке удобнее, в куртке и джинсах. А еще лучше смотрятся кожаные штаны. Представляешь, как эффектно в них выглядят мои бедра и то, что между ними?» «Урод!» — Шиплю я. «Этот человек настолько переменчив, что разговор с ним походит на качели. Только что ворковали, когда в ней знакомые, и вот снова мне хочется его ударить. Я даже тянусь ногой под столом, мечтая двинуть гаду носком сапога по ноге. Но он предвидит мое желание и вскакивает. «Вовсе не урод! Я женщинам нравлюсь! Видишь?» Бросая взгляд в ту сторону, куда показывает его рука, «Действительно, за соседним столиком сидят какие-то малолетки и во все глаза рассматривают моего спутника. Школьницам нравишься. Взрослая женщина на тебя не обратит внимания». «Ты же обратила?» – ржет парковщик. «О, Боже! Зачем я с ним связываюсь? Сплошная головная боль. Все. Считай, что в тот момент, когда я тебя ударила коленом, ты должок выплатил». «Лучше расстанемся, по-хорошему!» Стою и поворачиваюсь к официантке, которая тоже смотрит на нас. «Счет, пожалуйста!» Девушка тут же оказывается рядом. Она стреляет глазками в сторону Влада, и меня эта бесцеремонность еще больше выводит из равновесия. Я, не глядя в счет, бросаю на стол тысячную купюру и бегу из кафе вон. Парковщик догоняет меня у выхода. Он хватает за локоть Их встряхивает так, что у меня зубы щелкают. «Ты шуток не понимаешь?» Сует мне в карман деньги. «Я не жигала. Женщины за меня не платят. Наш договор расторгнут. Ты свободен?» «Не глупи. Во сколько завтра встречаемся и где?» Я несколько секунд смотрю в сторону. В голове идет настоящая война. «Если следовать наставлениям Фрейда, то принятые решения не меняются, А значит, задуманное надо попробовать осуществить. Ну, черт, как же не хочется! Наконец решаюсь, словно прыгаю с обрыва в омут. Я заберу тебя завтра в пять часов вечера у отеля. Согласен? Договорились, усмехается Влад. Он слегка кланяется и вдруг на мгновение прикасается к моей щеке и тут же одергивает руку. «Ты быстро краснеешь!» Ничего не успеваю ответить, он расправляет плечи и, не оглядываясь, идет к пешеходному переходу. Я смотрю ему вслед, вернее, на ровные и мощные бедра. Черт, просто наваждение какое-то!